Глава тридцать Не думаю, что существует много хороших способов умереть, но я знаю один из самых худших. Вдали от дома и семьи, в заброшенной деревушке, посаженным на цепь как собака, когда тело твое ослаблено оспой, а вопли о помощи слышит только бородатый палач, равнодушно взирающий на тебя сквозь армированное стекло. На следующее утро пленники проснулись поздно, ощущая сильную головную боль молотом бьющую в основании черепа. Они решили, что это реакция на скверную еду, но никто из них не подумал, что находится под воздействием наркотиков. Какой смысл одурманивать их? Ведь они скованы железной цепью, каменной темнице и убежать никак не могут. Когда двое мужчин с трудом дотащились до маленького тазика, чтобы умыться, Оба заметили друг у друга покрасневшую кожу на бицепсе у японца и на бедре у голландца. Первая мысль, пришедшая им в голову, — это укус скорпиона или паука. С помощью масляной лампы они осмотрели каждый дюйм своей темницы, но никого не нашли. Лихорадка усилилась к вечеру, и в последующие двенадцать дней становилось все интенсивнее. Ночью они обильно потели, Итальянке выпало ухаживать за больными мужчинами в этой душной тюремной камере. Она меняла им одеяло, давала еду, обтирала пот и стирала грязную одежду. Все это время на женщину воздействовали их дыхание, пот и слюна. Она не понимала, что плавает в невидимом океане из миллиардов инфицированных молекул. Все их узилище буквально кишело болезнетворными микробами. Больные задыхались из-за отсутствия свежего воздуха. Итальянка встала на бочку с водой и выглянула в окно, чтобы привлечь внимание сарацина. То, что она увидела, испугало ее больше, чем все пережитое за время этого долгого испытания. Почему она и сама не знала? Их мучитель стоял в 30 ярдах от амбара и оживленно разговаривал по спутниковому телефону. До сих пор женщина полагала, что он всего лишь скромный труженик на ниве этого местного бизнеса, но теперь ей пришло в голову, что он не обезьянка, а скорее шарманщик. Араб держал телефон так, что она хорошо видела его лицо, и по тем немногим словам, что смогла расшифровать, итальянка догадалась — он говорит по-английски. Закончив, он обернулся и увидел ее за стеклом. На лице тюремщика отразился испуг, сменившийся необузданной яростью, и в это мгновение бедная женщина поняла, что стала свидетельницей того, чего не должна была видеть. Впрочем, это в любом случае никак не повлияло на ее дальнейшую судьбу. В тот день симптомы болезни, которые и без того постоянно нарастали у обоих мужчин, приняли лавинообразный характер. Начался новый виток лихорадки. Несчастные бредили, их руки и ноги покрыли гнойные волдыри, вены и капилляры начали лопаться, делая кожу темной от крови. А затем плоть стала отделяться от костей, от тел исходили странные запахи, а боль была такой сильной, что оба кричали два дня без перерыва, пока не умерли. Каждые несколько часов... Лицо сарацины появлялось в окошке, чтобы проверить, как развивается запущенный им процесс. К своей радости он наблюдал действие высокоактивного вируса, и хотя полной уверенности у него не было, это сильно походило на геморрагическую форму оспы, которая вызывает катастрофическое кровотечение в самом обширном органе человеческого тела — кожи. Эта болезнь смертельна в 100% случаев. К тому времени, как умерли мужчины, итальянка уже сама страдала от высокой температуры и ужасной ночной потливости. Она поняла, что конец близок. Однажды ночью Сарацин удовлетворенно наблюдал, как женщина, шатаясь, шла к умывальнику, чтобы охладить свое горящее лицо, и заметил первые волдыри на тыльной стороне ее руки. К тому моменту он уже не только знал, что синтезировал новейший, чрезвычайно заразный вирус, но и не сомневался в том, что дополнительный ген позволил ему сокрушить самую лучшую из известных на тот момент науки вакцин. Вне всякого сомнения, это оружие превосходило все иные средства террора, и спасения от него не было. Поскольку итальянка носила под сердцем ребенка, которого уже успела полюбить, она восприняла происходящее еще тяжелее, чем мужчины. Сарацин же продолжал наслаждаться этим зрелищем, затыкая уши ватой и декламируя Коран, чтобы заглушить ее крики. Когда женщина окончательно истекла кровью, он никак не прореагировал. Сарацину хотелось посмаковать этот момент. Три мертвеца в амбаре доказывали, что он теперь готов запустить процесс, который эксперты по терроризму сочли столь устрашающим, что дали ему особое название — «Тихое убийство Америки».